Если бы меня попросили назвать наиболее выразительные критические статьи об Куджаве, они не при всей обширности литературы о нем, я бы назвал эту заметку Лесочкина первой. И не только по хронологии, хотя сам Куджаву в интервью с тридцать 31 год спустя говорил, профессионально-то она была весьма слабой. Главные особенности его манеры тут обозначены. Доброжелательно, недоброжелательно — другое дело. Перед нами четкое описание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 внезапно выпавшего из боя для этого парящего невесомости сознанию уже равные гигантские сноп разрыва и задрепный муравьишка. Салонного тут нет ничего и на советский вкус, а уж игриго. Однако главным поводом для критического высказывания послужил, конечно, некуджава поэт свалку у входа. Где же тайные пружины, которые заставили весьма культурных людей столь неприлично штурмовать узкую дверь?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 Ориентация на романс или на эпос Акуджава оставляет одно единственно актуальное. На тех, для кого человечность что-то значит, и тех, кто к ней демонстративно и принципиально глух. Я сказал бы на людей и нелюдей, но это громко и резко, скажем иначе, на слышащих и не слышащих. Среди слышащих могут быть те, кто Акуджаву не любит, даже ненавидит, но они, по крайней мере, знают, что ненавидят.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 вместо «когда почувствуешь недомогание» вдруг. Это лесочкин добрался до стихов, являющихся руководством для пользования пугачом, тогда тоже еще не напечатанных, их Акуджав все-таки втиснул в март великодушный, несмотря на разнос. Текста у критика не было, так что стихотворение достаточно непростого он не понял, вообще назвав его безобразным гимном человеческой слабости.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 этим обратно в стол его швырни, он пригодится на другие дни. Тебя холодно этот душ окатит на день-другой. Лидишь, его и хватит. Ближе к концу Акуджавин остается за подтекст. подтекст он нынче в моде. Образцом бессмысльца названа здесь «Песенка голубом шарике». А необычная, привлекательна и раздается не всегда верный звон гитары московского поэта.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 И слава богу, что у Куджавы было к тому времени надежное внутреннее противоядие как от слишком пылких похвал, так и от непропорционально злобной хулы.